Глава 5. Сумеречный мир – это таинственное, скрытое с помощью магии от посторонних глаз сердце практически каждого крупного мегаполиса. Сумеречный мир – это территория, которую боги, ангелы и демоны много тысячелетий назад оградили от людского взгляда, дабы обеспечить мирное сосуществование и равновесие сверхъестественного и ординарного. Портал в Киозапсу Вилок, столицу сумеречного мира, открыть можно было практически из любой точки земного шара. Вот только под силу это было далеко не всем, в том числе это относилось и к сверхъестественным сущностям. Впрочем, ясное дело, что Микаэль Сторм в число этих «далеко не всех» не входил. Поэтому, прочитав необходимое заклинание, он легко открыл переход в резиденцию старейшин прямо из своего гостиничного номера. Всего старейшин было четверо. Обычно один из них спал, в данный момент это был Исаия. Трое же остальных представляли три ветви власти. Иезекииль воплощал в себе законодательную, и иеремия – исполнительную, и, наконец, Даниил – судебную. Спали старейшины по очереди, поэтому каждому из них в разные эпохи приходилось представлять разные ветви власти. Иначе говоря, разделение на ветви власти было символическим, и каждый из старейшин был более чем компетентен во всех аспектах законодательства, традиций и обычаев сумеречного мира. Подойдя к двери зала для аудиенции, в котором ожидали его старейшины, Сторм испытал облегчение, когда она тут же сама открылась перед ним. Дверь сама открывалась только перед теми, кому старейшины доверяли и к кому благоволили. Поэтому, мгновенно расслабившись, Микаэль вошел в зал с таким видом, словно его не вызвали на ковер, а он заглянул на огонек к хорошим друзьям. «Явился!» — грозно нахмурил брови и склонил свою рогатую голову старейшина Иезекииль, представ перед провинившимся главой клана в своей полной демонической ипостаси. «И принял он ее, очевидно, для того, чтобы произвести на меня наибольший эффект», — усмехнулся про себя Микаэль. «Что ж, спасибо уже на том, что плохого копа сегодня изображает не Даниил, а то с того сталось бы принять ипостась огнедышащего дракона». И он с опаской покосился в сторону Харея. Старейшина, словно догадавшись, о чем он думает, хотя почему, собственно, словно, тут же поправил он себя, насмешливо улыбнулся ему и подмигнул. <звы> Хареи – это полиморфы, способные принимать облик любого живого существа. Здесь и далее примечание автора. <звы> «Ты ведь знаешь, почему мы тебя вызвали?» Голос Рифаима, коим являлся старейшина Иеремия, прозвучал не в пример мягче голоса демона. И это подсказало Микаэлю, что хорошего копа сегодня изображает Рефаим. «Угу, значит, Харей сегодня судья», – заключил он. «Рано я радовался». Рифаимы – дети смертных и падших ангелов, наделены экстраординарной физической силой, мощью мышц и выносливостью тела. «Да, мудрейший, думаю, что знаю», — почтительно склонив голову, кивнул он. «До вас дошли сведения о моей свадь... Так это правда?» Хороший коп Иеремия не смог удержаться от удивленного возгласа. «Ты женился на смертной?» Микаэль никогда не понимал, как это старейшинам каждый раз удается заставить его, семисот летнего вампира, вот уже 200 лет как главу клана и к тому же владельца мультимиллиардной корпорации чувствовать себя, словно нашкодивший пятилетка. Однако именно так он себя всегда и чувствовал, когда кто-нибудь из них заговаривал с ним тем же тоном, которым сейчас озвучил свой вопрос Иеремия. «Так вышло!» – виновато пожал 700-летний вампир плечами, с трудом удержавшись от того, чтобы при этом еще и носом не шмыгнуть, как когда-то в детстве, когда его за что-либо отчитывал отец. Но это был лишь момент, и уже завтра с этим браком будет покончено. Уже завтра, но почему не сегодня? Явно и подчеркнуто недоумевая, поинтересовался плохой коп и языкиль. И что значит так вышло? Вздохнув, сторм выложил все как если бы был на исповеди. И даже больше, поскольку он рассказал так же и о своих подозрениях. Он не пытался ни приврать, ни скрыть что-либо, не только потому, что все трое отличали ложь от правды так же легко, как обычные люди белый цвет от черного, но и потому, что дорожил доверием старейшин. «Если я правильно понял тебя, мой мальчик, то воздействие на тебя стало возможным, потому что ты уже был увлечен смертной. А увлекся ты смертной, потому что смертная сильная ведьма, и она тебя приворожила». Самодовольно усмехаясь и потирая руки, уточнил демон. Угу, как-то так, мрачно подтвердил мальчик. Однако это, это увлечение ни в коем случае не помешает мне выполнить мой долг перед кланом и поступить, как того требует устав. Реми, Дани, вы слышали, что он сказал? Переведя взгляд своих зеленых, змеиных глаз на коллег, хитро посмеиваясь, поинтересовался и Слышали, слышали? признали оба. «И?» – приложил когтистую лапу к своему лохматому уху демон. «И ты, зэки, оказался прав, как всегда прав», с легкой иронией в голосе констатировал Даниил. «Мальчик верит только в то, что сам хочет верить». «Но я же вам только что все объяснил», возмущенно ощерился мальчик. «Объяснил, что я женился против своей воли, что я был под заклятием». «Мы слышали тебя, и мы верим в то, что ты говоришь нам правду, по крайней мере, ту правду, в которую веришь сам», часто закивал головой Еремия. И Даниил с Иезекиелем закивали вслед за ним, напомнив Микаэлю статуэтку из трех кивающих головой китайских башков. «Конечно же, ты женился против воли, но при этом по велению сердца», добродушным тоном завершил Рифаим свою мысль микаэль джил применила к тебе заклятие истинной любви почти сочувственно сообщила языкиль но отку начал он было задавать вопрос но оборвав себя на полуслове понимающе кивнул она сама вам рассказала да кивнул даниил разумеется мы получили строго дозированную правду харре недовольно хмыкнул однако насчет заклятия истинной любви она не солгала «Разумеется, она объяснила свой поступок с заботой о клане», — иронично заметила Еремия. «Так как, по ее разумению, глава клана должен быть неуязвимым для постороннего влияния, а ты оказался уязвим». «Но вы же знаете, что это дерьмо собачье, что я бы никогда...» — вспылил Микаэль, схватившись за голову. «Мы знаем», — кивнул Еремия. «Мы знаем, чего добивается Джил. И нам не нравится не только перспектива видеть Ричарда главой клана, но и методы, которыми его сестра этого добивается. Однако это не отменяет того факта, что ты оказался уязвим. «Вы правы», — кивнул глава клана. «Я оказался уязвим, потому что недооценил серьезность м -м, своей проблемы. Больше этого не повторится». «Это вот то главное, что мы хотели сегодня от тебя услышать» с усмешкой огласил приговор Даниил. «И еще мы хотели напомнить», — поднял вверх когтистый палец Иезекииль. «Микаэль, твои заслуги перед сумрачным миром велики. По нашему общему мнению, ты один из достойнейших глав клана за все существование вашей расы». Он посмотрел на Иеремию и Даниила, и те кивнули в знак согласия. «Однако закон един для всех». И это значит, что даже ради тебя мы не можем его изменить. Сумрачный мир должен существовать в секрете от мира смертных, только при таком положении вещей между нашими мирами возможен, пусть и эфемерный, но мир. Я понимаю это, и поэтому уже завтра с утра мой брак со смертной будет аннулирован. Горячо и убежденно заверил Сторм. «Даже если мне для этого понадобится разобрать чертов номер или заодно всю гостиницу по камешкам, уверяю вас, завтра с утра вопрос с моим браком, да и уязвимостью тоже, будет закрыт». «А ты не думал закрыть вопрос о своей уязвимости другим способом?» «Есть ведь и другой способ, Микаэль», улыбнулся молодому человеку Даниил. «Мы, кстати, этот способ между собой уже обсудили, и мы не возражаем». Харри перевёл взгляд на двух других старейшин, и те подтвердили, что поддерживают предложение своего коллеги. «Единственное условие – девушка должна сама этого хотеть, но это обычный расклад. Я не буду никого обращать, тем более её», убеждённо и даже несколько воинственно заявил мужчина. «Это моя проблема, не её». «Сынок, я знаю тебя 700 лет», – покачал головой Даниил. И ты всегда был особенным, но и несчастным. И сегодня впервые ты в буквальном смысле светишься. В общем, на то, чтобы принять решение, мы даем тебе семь дней. Мне не нужны семь дней, — уверенно заявил молодой человек, отрицательно вертя головой. Завтра с утра проблема будет решена.